Глава 14 От реки поднимался туман, расползаясь по берегу, медленно скрывая низкий кустарник. Уже около часа я лежала на пригорке, наблюдая за ним. Дождь кончился, и следующий день обещал быть ясным. Вот и туман на это указывал. Уже около месяца я практиковалась оборачиваться. Вначале это было мучительно. Кости как будто начинала выкручивать мышцы Нелли приобретая новую форму, перед глазами плыли красные круги. И я недоумевала, как быстро получилось это в первый раз. Ситаби предположила, что поспособствовал эмоциональный всплеск. Возможно, она была права, но мне нужно было научиться оборачиваться быстро. Теперь от этого зависела безопасность, не только моя, но и детей. Поэтому раз за разом, несмотря на боль, я заставляла тело меняться. С каждым новым оборотом мне удавалось это все быстрее, и боль становилась не то чтобы меньше, но привычнее, что ли. Кроме того, у этой ипостасии был еще один значительный плюс – скорость. Я стала не только сильнее, но и значительно быстрее. Моя волчица была намного крупнее лесных сородичей. Вскоре в округе пропали хищники, учив более сильную особь. Да, признаю, я специально метил свою территорию. Но надо же было обеспечить безопасное существование своей стаи. Да, именно так моя волчица воспринимала теперь наставницу ребятишек. Бывало, что я позволяла себе немного похулиганить, пугая деревенских собак и иногда таская у людей хлеб. Мысль, что теперь я могу быстро обследовать ближайшие деревни на предмет поиска отцемиаса, Пришла мне в голову сразу же, как только я поняла все преимущества нового облика. Сетаби качала головой и вопрошала, где же мои манеры, которые я с таким усердием усваивала двумя месяцами раньше. А я, смеясь, отвечала, что теперь у наставницы двое подопечных, которых тоже необходимо обучить этим самым манерам. А заодно этикету, а еще не мешало бы научить Макса читать и писать. Ведь не век же нам в лесу жить. Приближалась осень, а значит, предстояло отправиться в обратный путь. Было тоскливо, что мне так и не удалось найти мужа, и утверждения Тодла, что человек обязательно оставляет следы, уже не казались такими уж незабываемыми. Вернуться я уже не боялась. Что мне лорд Леон после тех испытаний, которые выпали на мою долю? когда мне казалось, что я уже ничего не боюсь. Солнце поднялось выше, и туман начал стремительно таять. Я встала, пора домой. Решила на этот раз возвращаться непривычной тропой, а пробежаться по заброшенной дороге, которую нашла в одной из первых своих вылазок. Заодно и посмотреть, как проехать к ней на телеге. Бежала, распугивая маленьких лягушат которые смешно отпрыгивали в стороны при моем приближении. Не особо прытких накрывала лапой, а потом поднимала ее, давая им возможность бежать За этой игрой не сразу уловила стук быстро приближающихся копыт. Нырнула в кусты и затаилась, наблюдая за всадниками. Их было одиннадцать, оборотни, широкоплечие, красивые, все кроме одного. Этот тоже был высокий и довольно здоровый, только лицо его больше походило на звериное. Выступающие скулы, глубоко посаженные глаза и страшные клыки над нижней губой. Одежды практически не было, если не считать брюк и накинутого на голый торс плаща, который служил наверняка не для защиты от холода, а чтобы прикрыть от посторонних глаз, как будто вырубленное из камня тело. Даже лошадь, на которой он ехал, фыркала, даже лошадь, на которой он ехал, фыркала, и испуганно косилась на седока. Я говорила, что ничего не боюсь, но, кажется, ошибалась. От этого монстра веяло опасностью. Внезапно он потянул на себя по воде и вдохнул, отчего ее грудь стала еще больше. Медленно он повернул голову в моем направлении, и я вздрогнула, увидев, как светятся его глаза. Глупая волчица. Он учуял меня. Ветер принес ему мой запах. Я вскочила на ноги и бросилась на утек. Сердце изо всех сил билось о ребра. Ужас застилал глаза. Я не видела, куда неслась. Слышала только быстро приближающегося преследователя. Цемиас пофор. Бой был тяжелым. Мы все больше теснили дорогов, несмотря на их количественное превосходство. Сильно мешали колдуны, принявшиеся сыпать на нас огненными шарами. От их черной магии у нас была плохая защита, но на этот раз их было немного. Я насчитал восемь штук. Их легко было отличить от остальных воинов. Длинные патлы, волос с косичками, украшенными костями и перьями. Первого убил на зуб. Как только тот начал формировать огненный шар, Точно удар топора прямо в грудь прервал это увлекательное занятие. Двоих я поразил мечами. Тоже очень быстро. Оставшиеся пятеро теперь были осторожные. Они прятались за спинами воинов, посылая оттуда огненные шары. Тилану удалось достать из арбалета еще двух, пока его не поразила отравленная стрела. Я видел, как к нему кинулся телохранитель на ходу доставая склянку с противоядием. А рядом образовался круг из людей и оборотней, не позволяющих добить советника. Один из лучников, тоже человек, каким-то чудом попал в глаз еще одному колдуну, но тут же был убит сразу пятью стрелами. Жаль парня, я знал его семью. Мне под ноги упал еще один человек. Он был еще жив, но это ненадолго. Все стрелы дорохов отравлены, даже оборотням. Не всем удается выжить после такого, а человек просто обречен. Дорохи сильные войны, но справиться с оборотнем, да еще в боевой трансформации, непросто. Мне удалось увернуться от очередного огненного шара, отбивая атаку сразу двух врагов. Один из моих мечей застрял в грудной клетке воина дорохи. Не было времени вытаскивать его, и теперь я сражался только одним, помогая рукой. Мои когти в боевой трансформации не уступали оружию. Крик назука, в которого попал один из огненных шаров, заставил отвлечься только на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы получить сразу две стрелы. Грудь опалила огнем, и я стоял на самом краю реки, неосторожный взмах рукой и подмытый. Недавним недавним ком земли, вместе со мной упал в воду. За миг до того, как сознание покинуло меня, увидел ее, мою невероятную женщину, обнаженную, на красном покрывале, с чуть приоткрытым ртом и нежным взглядом, направленным на меня. Моя жена. Я рычал от боли, сводящей с ума. Говорить не мог. По-прежнему был в боевой трансформации. Гортань слушалась плохо. Ощущение, что мою грудную клетку рвут на части. Снова зарычал, выгибаясь. Понял, что связан. Заставил себя открыть глаза. Сквозь розовый туман было плохо видно, но все же я заметил очертания человека, склонившегося надо мной. Хотел потребовать, чтобы он развязал, но очередной приступ боли позволил лишь снова зарычать. Терпи, проскрежетал неприятный старческий голос. Раз пришел в себя, значит теперь выживешь. Я напрягся, селись разорвать путы, но они не поддались. Старик прислонил к губам чашку с горьким отваром. Я мотнул головой. Это уменьшит боль. Пей. Старик снова прислонил чашку к губам. Я сделал большой глоток и в бессилие откинулся на подушку. Через некоторое время красный туман стал более прозрачным. Грудь по-прежнему жгло. Но мне удавалось терпеть. Постарался определить, куда попал. Стены и потолок обложены нетесанными бревнами. Сквозь щели видно землю. Свет поступает только из открытой двери. Окол нет. И я надежно привязан к грубо сколоченной кровати. Свет на минуту померк. В проюме показалась лохмаченная голова старика. Он подошел ближе и склонился надо мной. Я рассматривал его. Смуглая кожа, лицо покрытое морщинами, чуть раскосые прищуренные глаза. Дорг хотел выплюнуть ругательство, но из груди раздался лишь рык. Старик усмехнулся. «Хм, «Вижу, ты меня рассмотрел». Он подтащил чурбачок ближе к кровати и сел рядом. «Давай-ка я тебе кое-что расскажу». Зовут меня Бахарун, и ты прав, я Дорх. Но родился уже здесь, в этой самой землянке. Моя мать сбежала от своего мужа, когда узнала, что понесла. Встретила отшельника мага, который тогда жил здесь. Пожалел и приютил мою мать. Родился я. Оказалось, что мужем моей матери был колдун. Мне досталась его сила. А маг научил ею пользоваться. Старик поднялся, снова налил в чашку варева и поднес к моим губам. Я безропотно выпил, глядя на старика. «Развязать я тебе пока не могу», — продолжил он. «Яд попал в твой мозг, и иногда ты впадаешь в бешенство. Не хочу, чтобы ты навредил мне или себе». Я скосил глаза, пытаясь рассмотреть грудь но видны были только бинты, перетягивающие ее. Старик внимательно следил за мной, потом снова вышел, оставив наедине со своими мыслями. Зрение прояснялось, а вот мысли не очень. Я осилился вспомнить что-то очень важное не мог. Устав, я заснул. Женщина в странной одежде шла впереди меня. Рядом с ней были и другие люди, Но я видел только ее легкую походку, плавный изгиб бедер, серые чистые глаза, когда она обернулась. Боль снова заставила выгнуться, распахнуть глаза. Надо мной стоял старик и держал руки на груди. А с них стекал черный туман, заставляющий все внутри выть от боли. И я зарычал, чем привлек его внимание. «Так надо», — сказал он, не прерываясь. Боль скоро утихнет. Через пару дней Бархун, сняв повязки, осмотрел раны. «Твоя боевая трансформация пугает. Может, ты ее сменишь?» Я попытался и понял, что нет. Качнул головой, рыкнул. «Понятно», — вздохнул старик. «Что же тебе еще рассказать?» Присел он на свой неизменный чурбачок. Помнишь, как попал сюда? Я отрицательно покачал головой. Я тебя в реке выловил. Думал, мертвый уже, а ты вон живой оказался. Твое тело несколько раз менялось, так что я знаю, как ты выглядишь. Ну вот, уже неделю как находишься в таком виде. Освязал я тебя после того, как ты чуть не разнес мою землянку. Старик кивнул на стену с треснутыми бревнами напротив. Сам между жизнью и смертью был, а вскочил и давай стену ломать. И звал, похоже, женщину. Что-то типа Мара, кричал. Мари, тихим рыком поправил я его. Может быть. Кто она тебе? Не знаю. Рыкнул, но старик каким-то образом понял. Вспомнишь. Ну, давай я тебя развяжу. Надеюсь, ты меня убивать передумал. Веревки упали на пол. Я сел и тут же взвыл. Болело все. Грудь, руки, ноги. Не так, не так резко, придержал меня старик. Ты почти 10 дней без памяти лежал. Выпей. Он поднес свое варево. Да еще яд этот. Я его выжигал магией, но, видимо, он успел тебе изрядно навредить. Мне в руки легла деревянная миска с нехитрой похлёбкой. «Ты теперь ешь, да поправляйся!» Старик снова вышел на улицу. Память возвращалась странно, смутные образы. И через какое-то время, бывало, даже через несколько дней приходило понимание, кто это. Картинки из детства чередовались лицами женщин и мужчин, имен которых я не смог вспомнить. И только одно видение было всегда неизменно. Женщина с серыми глазами, глядящими прямо в душу. Прошло больше месяца, раны затянулись. Воспоминания давали знать, что я не простой оборотень, глава клана, а весь символов на запястье говорила, что женат. Ночи стали прохладные, приближалась осень. Старик все чаще смотрел на меня с грустью наверное ожидая когда я ему объявлю что мне пора уходить, но я не собирался оставлять его здесь в одиночестве он помог мне выходил и я должен был отплатить ему, но моим планам не суждено было сбыться тихий вскрик бархона я услышал когда собирал дрова для маленькой печки и он нашел в овраге старик сорвался с обрыва и сломал себе шею вот так глупо и очень быстро пришла за ним смерть я похоронил его возле землянки завернув в единственное одеяло которое тут было затем накидал в дорожный мешок с припасы и пошел к реке которая принесла меня сюда продвигаясь вдоль русла набрел на деревушку совсем маленькую всего десять дворов постучал в крайний дом Увидев меня, мужичок побледнел, начал кланяться, бормоча что-то себе под нос. Я попросился на ночлег, но эти люди не понимали моего рыка. Только дрожали и молили не убивать. Плюнув, я покинул деревню. Переночевал у костра на берегу реки и с рассветом двинулся дальше. Другая деревня попалась к вечеру следующего дня. Увидев меня... Женщины, собирающие сушившееся белье, заголосили и бросились в дом, из которого выбежали оборотни. Четверо вооруженных оборотней. Я не помнил их имен, но знал, что эти мужчины принадлежали моему клану. Они опешили, узнав меня. Лорд Цемиас, один из оборотней приблизился и преклонил колено, наверное, командир отряда. Мы искали ваши останки, даже не надеялись, что вы выжили. Я смотрел на спешащих к нам людей и оборотней. Вскоре вокруг образовалась толпа. Люди встревоженно перешептывались. Их несложно было понять. Боевая трансформация может напугать кого угодно. Но, к сожалению, я с этим ничего поделать не мог. Тихо рыкнул, позволяя подняться командиру. Он встал и несколько секунд смотрел мне в глаза. Потом снял рубаху и тоже принял боевую трансформацию. И я вдруг вспомнил его имя. Морх. Теперь мое рычание было ему понятно. Я вкратце поведал о том, что произошло. Он покачал головой и снова принял человеческий вид. Отряд следопытов состоял из десяти оборотней. Назук дал приказ не возвращаться, пока не отыщут меня или мой труп. А так как вдоль реки меня не нашли, теперь сетями обыскивали дно. Они не надеялись отыскать, но приказ есть приказ. Рассказали, что несколько недель назад постречались с отрядом клана Нотаринс. Те искали каких-то женщин. И хотя выглядело это довольно странно, я не придал этому значению, а вскоре и вовсе выкинул из головы. Мне по-прежнему не удавалось сменить облик. Это напрягало. Хотя селяне и перестали бояться. Спустя пару недель мы с отрядом выехали в свой клан. Возможно, мэтр Ракел сможет помочь мне.